Возвращение из Кронштата. Еду я по проходье, по проходье винтовым. Тихо-тихо всё в природе, тихо-тихо всё кругом. И поверхность разрезая тёмно-синей массой, вот мерно крыльями махая, быстро мчится параход. Солнце знойно, солнце ярко. Морис мирно, Морис спит. Пар густой у чёрной аркой к небу чистому бежит. На носу опять стою я и стою я как утёс, песни солнцу в честь пою я и пою я небес слёз. С крыльев флага золотая льётся шумно, как каскад, брызги в воду, падая, образуют водопад. и кладут подчас далёко много помарю следов и примноги примнога струек змеек и кругов ах не так ли в этой жизни в этой юдоли забот в этом море в этой призме наших суетных хлопот мы питонцы вдохновение мещим в свет свой громкий стих И кладём в одном мгновенье след во всех сердцах людских. Так я думал с парохода быстро наберег сходя, и пошёл среди народа смело в очи всем глядя. Примечание Козьмы Прудкова. Необразованному читателю родительский объясню строку: "скрыльев влага золотая льётся". Крыльями называется в пароходе лопасти колеса или двигательного винта.